Сука. За окном лужи со снежной кашей и ветер. Ветер — зверь, золой и мокрый, словно не из-под тучи налетел, а выполз из-под земелья. И не успел отряхнуться, царапает ветками по стеклу. Шильх-шильх, как ножиком по тарелке. Выглянешь в сумерках из натопленного помещения, и утянет ветер, пожрет косточки не оставит. Антонина Ивановна отложила страшную книжку. В теплой кашемировой индийской шале, в мягком кресле под оранжевой лампой было так хорошо. Поставить бы Вивальди, сварить бы фруктового зимнего чаю с медом и каплей коньяка, но надо отважиться, выйти наружу на едва освещенную улицу. Надо топать по обледенелой мостовой, Смотреть, куда ногу поставить, чтобы не улететь в ложу, не сломать руку, как в прошлом году. В половине девятого девочки придут на консультацию, завтра экзамен, а к чаю ничего. Чай московский, из специального магазина, но ведь ни сушек, ни пряников, даже хлеба ни крошки. Что она такое расскажет им за час, если за год не усвоили? Мамы с папами платят за образование, вот они и не надрываются». Да и читать им, увы, неинтересно. Ну, прозвали ее Гурушка. Вроде как выделили. А любят даже, пожалуй. И что? Недавно студентка в разговоре заявила с пафосом. «Советский Союз развалился из-за Октябрьской революции». Если подумать, глубоко копнула. Знала бы она, когда рухнула СССР и когда была та революция. Еще обиделась, когда спросила». Заплатный курс подкидывают денег. Без них при зарплате в шесть тысяч и на чай не хватит. Приходится еще подрабатывать в интернет-газете. Антонина Ивановна три года ищет провинциальные сюжеты. Балахонскую жизнь не идеализирует и в чернуху не впадает. Но выдохлась. Она встала, надела дутую куртку и вязаную шапку. Пол километра до гастронома, полкилометра назад. Плевать на ветер. Купила в магните сыру, подозрительный паштет в банке, лимон, пачку масла и пряники. С хлебом повезло. Попала на вечернюю партию, только из печки. Откусила сразу, еще у окошка пекарни. Не вытерпела. Глаза зажмурила. Кайф. И вдруг почувствовала. Смотрит, кто-то прямо в спину уставился. Неудобно. Рот, набит хлебом, проглотила, поспешно обернулась. Псина. Веслоухая, бородка седая, но с примесью благородных охотничьих кровей. Ноги сухие и правильно поставленные. Брюхо с набухшими сосками, сама худющая, лист фанеры, а глаза смышлёные покрытые от вожделения масляной пленкой. Антонина Ивановна... Еще батончик белого прикупила, протянула псине. Сука взяла подарок, как младенца. Бережно. Только слюна предательски с губы на асфальт упала. Горячая, как хлеб. Есть на виду не стала. Попятилась, глаз с благодетельницей не сводя. Повернулась и скрылась в темноте. И сразу у Антонины Ивановны поднялось настроение. Мигом долетела до преподавательского общежития, включила на кухне свет, поставила чайник, накрыла на стол. Скоро и девочки пришли. Умяли торт и мандарины, что сами принесли. И бутерброды с маслом и паштетом, и сыр, и чай фруктовый, и пряники. Позавидовали. У Антонины Ивановны всегда есть что-нибудь московское вкусное, чего у других не попробуешь. Перемыли посуду. Пересказали курсовые сплетни. На том консультация и закончилась. По темам экзамена вопросов не задавали. А зачем? Антонина Ивановна проводила их, отключила плитку, боялась на ночь ее оставлять. Залезла под ватное одеяло. Долго не могла заснуть. Ворочалась, вздыхала. Потом включила ночник. Почитала Чарльза Линдли книгу привидений лорда Галифакса. «О призрачном пассажире» а бежевой леди из Бертон Агнес, а мальчики слуги из Хейна. Милые английские сказки о потустороннем их персонажи тени судеб, отстраненные, такие марионетки в площадном театре казались живие иных героев реалистической прозы, подернутые легким туманом с вересковых болот. Рассказы пугали и притягивали, как густой тусклый блеск полудрагоценного камня, идущий из самой глубины, словно в нем застыл чей-то печальный выдох, сгустившийся за столетие. Проснулась Антонина Ивановна по будильнику в семь. За ночь в комнате стало холодно. Вскочила, запрыгнула под душ, затем выпила чашку кофе, выкурила первую сигарету и побежала принимать экзамен. Освободилась в шесть. Две девочки из двадцати что-то еще могли рассказать, остальные молчали или лили слезы. Она давно на их слезы не покупалась. Зачем давать списки литературы для домашнего чтения, если они книг не читают? Фабльо, бедный испанский дворянин, родившийся в горном поместье далеко от столицы. Она захохотала и поставила четыре за «фантазию», «Фаблио» — жанр коротких новелл, но никак не фамилия автора. Девочка с красивой кличкой «Фатал» сплела биографию с таким же успехом могла бы, наверное, написать ей повесть в стиле фэнтези. Может, и станет еще писать, если не найдет работу. Это хоть что-то придумала. И так целый год без обеда. Устала, голова заболела от голода. Поврела сдавать ведомость. Поржала с коллегами над историей бедного Фаблио. Потом в магазин за курицей. Горячий бульон с гренками мерещился ей весь экзамен. Проголодалась, как собака. Дома сразу обнаружила, нет индийской шали, подарка от мужа. Муж год как сбежал, а тут вот и шаль потеряла. «Вот халда, наверное, оставила в аудитории». Как же она неслась. Студенты теперь друг у друга мобильники воруют. Что ж говорить о шале? Влетела в институт. В аудитории пусто. На кафедре тоже. Только женщина в халате моет в коридоре пол. окрикнула ее. Вы случайно не видели шаль? Индийскую шаль в огурцах? Знаете, вещь дорогая. Не дай бог украдут. Я припрятала. Антонина Ивановна эту уборщицу не знала, похоже, из переселенцев. В ее речи слышался незнакомый говор, а старинный сердоликовый перстень с печаткой указывал на то, что не всю жизнь она мыла полы. Среднего росточка, плоская, как доска, груди отвисшие, перехваченный пояском халата в полы живот, прямая линия спины, лицо худосочное, седая прядь, спадает на глаза». Она походила на куклу-марионетку, на которую пожалели ваты. Только глаза прорисованы четко, умные и грустные. Они глядели пристально, словно женщина собиралась что-то спросить, но не спросила. — Спасибо вам огромное! — Антонина Ивановна едва не расплакалась. Уборщица кивнула головой, повернулась, и невесомая уплыла в туалет к своим ведрам-щеткам. На следующий день Антонина Ивановна купила коробку конфет. Стала выспрашивать о новой уборщице, кто такая, как зовут. Завхоз института от удивления даже всплеснул руками. «Какая новая? Никого не нанимали?» Антонина Ивановна подошла к окну. «Сказать кому? Решат, что начиталось Чарльза Линдли». Она глубоко вздохнула и вдруг замерла. На улице шел снег. Крупные хлопья отвесно падали на землю. Стены домов, чуть подсвеченные слабенькими лампочками над подъездами, выступали из полумрака. Линии стен и тротуаров казались вылепленными из папье-маше. Улица вдруг стала декорацией площадного балаганчика, прекрасным волшебным макетом. По пушистому девственному снегу бежала та самая сука. Бежала, не оборачиваясь.